глава двадцать два вот так наш повелитель сумел отвоевать для нас право на развитие право на самостоятельность и саморазвитие а сам навсегда остался подключенным к ретранслятору закончила свой рассказ инна перед ней сидели несколько сотен молодых киберов и хоть их биологический возраст исчислялся иногда десятками лет они все равно были словно дети не больше 60 интеллекта, развивались заново с дошкольного возраста, ожидая, пока прибудет с континента система производства нано чтобы поднять им уровень на достойную ступень. Ведь мозг так и остался единственным органом, который невозможно прокачать через нанопринтеры принтеры «Можно вопрос, госпожа?» «Да, Квик, конечно. О чем ты хотел спросить?» Я слышал, что доспех, стоящий сейчас у антенны, пуст, будто там нет тела. Это все домыслы, дорогой. Ведь ты каждый виртуальный день видишь два солнца. Одно оранжевое, что дарит нам тепло и энергию, а второе белое, что дает надежду и веру в свои силы. Доказывает, что мы в состоянии перебороть что угодно. И пока оно будет на небосклоне, знай, Демон разума присматривает за тобой.